Глава пятая. Ну, во-первых, нужно было осмотреть комнату, кривую тумбочку и не менее кривую кровать. Впрочем, тут больше ничего и не было. Тюфяк на кровати был влажный и гнилой. Молодой человек приподнимает его и светит лампой. А под тюфяком десятки мокрит с кровососов. Они разбегаются в разные стороны и прячутся в селе но эти юркие существа не пугают Шиноби. Ничего, это даже хорошо, что они тут есть. Наличие этих существ — верный признак отсутствия клопов. Не уживаются эти твари в одной кровати. Он едва успевает снять свою шляпу сугагасу и бережно положить ее на тюфяк, снять сандалии и размотать черные от грязи анучи, как тут уже и Монька ногой открывает дверь, внося таз воды. «Вот вам, барин!» А сама морщится при этом и причитает. «О, Господи! О, Господи! Да как ж меня скрутило!» Она ставит таз на тумбочку и пробует, не свалится ли он. А потом и говорит. «Барин, а может, вам постирать надо чего или помыть? Так я заодно агору всё сделаю». При этом пытается разогнуться, но видно у неё что-то со спиной. «Ох, да что ж такой, Никаких сил моих нету!» «Хотите, я подлечу вас?» Вдруг произносит Шиноби вместо ответа на ее предложение. Хорь вашу вылечить совсем, конечно, сложно, ослабить же страдания мне под силу». «А, ну да, барин, вы ж доктор!» вспомнила женщина радостно. И врачеватель тоже, согласился Ратибор. «У вас спина болит, так покажите место. Одежду поднимите». «Ой, прям одежду поднять?» Женщина смеется, стыдливо и кокетливо. Уж больно, вы молоды, барин, другие доктора вас постарше будут. Других врачей я что-то здесь не вижу, но раз вам трудно, покажите место, где приютилась боль, одежней поднимая. Ой, как вы складно говорите, барин Синоби! Слушала бы и слушала, улыбается Монька, а сама поворачивается к юноше спиной и показывает на поясницу. Вот тут вот, как будто гвоздь мне забили в хребет. Прям не распрямиться, прям хоть ложись и вой. И так сам в маюсь. А как тут лежать? Этот олов-богомолец мне работу так и подкидывает, так и подкидывать. И все пустое. А болит у меня вот тут вот. Ага, вот тут, где вы щупаете. Мм, так я и думал. Скорее всего, то дело грыж межпозвоночных. Я помогу вам боль сниму но вам придется все-таки поднять одежды говорит молодой человек и лезет в свою торбу достает оттуда заветный ларец и отпирает его ключиком что носит на шее на шнурке потом достает оттуда склянку желтого стекла длинную иглу не очень тонкую и эту самую иглу он под настороженным взглядом пациентки опускает в коричневую жидкость Ой барин! «А чего это у вас там?» — волнуется женщина, но застиранную бесформенную кофту все-таки поднимает и поворачивается к шенобе спиной. «То безопасно, уверяю вас. То яд простой, но сваренный специально. Он от речной пиявки. Он снимет боль и настроение улучшит ваше». «А я не помру от него». «Нет-нет, я ж говорю вам, поднимет вам он настроение. Он находит место на пояснице Монте. Отсюда боль исходит». «Ага, вот тут и...» — она не успела договорить, как игла ушла под её кожу на целый сантиметр. «А-а-а!» — женщина орёт и шарахается от эскулапа, начинает натирать больное место, выговаривая Ратибору раздражённо. «Да вы рехнулись, что ли, барин, а? О, Господи, да я чуть не опросталась от вас. Чего же вы творите-то?» Но Шиноби лишь улыбается и, сполоснув иглу в тазу, прячет ее обратно в свой заветный ларец и склянку кладет туда же. А с женщиной творится чудо, прям, что называется, на глазах. «Ой, прям тепло все стало!» — говорит она, заметно смягчая тон, а сама так и трет больное место под одеждой. «Какое хорошее лекарство!» — Так вы говорите, барин, что это из пиявок сварили такое зелье? — Да, из пиявок, верно. Но нужно точно знать рецепт приготовления, иначе можно вызвать паралич, причем надолго. Пиявка хитрая, свой яд пуская в дело, стремится обездвижить жертву и уж потом напиться крови всласть, при этом обезболив рану и тем добычу успокоив, — объясняет ей Ратиборг. «В общем, изготовление зелий дело непростое». «Ой!» — женщина смотрит на него удивлённо. «Прошло всё. Ой, божечки мой, ничего не боли. Хоть пляши. Ой, барин!» — она тут словно вспоминает. «А чем же мне заплатить вам? У меня денег-то никаких нет. У меня деньги-то только от постояльцев случаются». «Этот-то!» — женщина кивает в сторону. «Мне отродясь, ни медяшки не дал». Жадный жуть. Но нет, так нет, пустое. Вернее, попрошу вас, еще воды мне принести, ведь та за одного мне будет мало. Ой, так давайте мне ваше! Она стала озираться. Да вон, а муч ваша давайте, исподняя тоже. Я армяк ваш вытащу. Все будет в лучшем виде. Я все почищу и постираю. Без денег, за лечение. А вы вон мойте себе в том тазу, что я принесла. Я простыню вам проглажу, чтоб влажной не была. Ой, как же вы меня выручили! Она нагибается и разгибается. Ой, как выручили! Прекрасно! Это честный бизнес, согласился молодой человек и добавил. Коли такой вообще возможен. Монька подождала за дверью, пока он не передал ей белье, и ушла. А сам Шиноби стал мыться, потом оделся в чистое и достал из торбы свою еду. Он, признаться, давно уже хотел есть, ещё до ворот со стражем проголодался. И тут ему как раз к втате, пришёлся кусок отменного киселя из Мити, который был куплен ещё в Купчино, и который он старался экономить всё время, что был в пути. Правда, кусочек был уже не очень большой — Впрочем, завтра молодой человек собирался прибыть в пункт назначения, а там должна была быть вкусная и не очень дорогая еда. Он выложил три сливы, кусок хлеба и остаток киселя на тумбочку, оставив в торбе пять слив и один кусок хлеба себе на завтрак. Что ж, Ратибор пребывал в добром расположении духа. Весь день мой был нелегок, провел его в грязи я, имею право вечером попировать на славу. Но ужин ему пришлось отложить, так как в коридоре послышалось пение Моньки. Юноша замер над едой. «Что еще?» И не ошибся. Женщина постучала в кривую дверь. «Багарин! Багарин! Что надобно вам? Хозяйка вас желает видеть». «Хозяйка?» Вот уж чего не хотел Шиноби, так это разговора со всякими кровными господами вместо хорошего ужина. Тем более нового общения с тем надменным типом, что встречал его за стойкой. — Хозяин тоже? — Да ну, этот... — она сделала многозначительную паузу. — Как накроется своей простыней, так будет трястись под нею целый час. Все просит у господа богатства. — Нет, госпожа ждет вас до дочерьми. — От скуки, видно, ждет. Любой тут постоялец в радость. А может быть, он смотрит на служанку, и Монька ей что-то про меня порассказала. «Нет, нет, всё это было ему не нужно. Юноша хотел с удовольствием поесть и ещё с большим удовольствием сесть за книгу. Но отказывать был нельзя. Скажи, что буду, но для того мне нужен мой армяк. Я к дамам не могу прийти в рубахе. Неси, если он чищен». «Чищен, чищен, сейчас принесу, а барни скажу, что вы будете». С тем она и ушла. А Шиноби сел есть и ел быстро, и посему вкусная еда удовольствие ему приносила немного.